6 января 2012 года. Пятница, Подмосковье. Сегодня сочельник перед православным Рождеством, поэтому решила не расстраиваться по пустякам. Днем Милану забрали с собой кататься на горку друзья, а я продолжила редактировать книгу. Теперь я точно ее издам. Деньги есть. К великому сожалению, времени на эту работу удается выкраивать совсем немного, чаще по ночам. Необходимо, чтобы в момент творчества никто не приставал с разговорами, расспросами, не докучал пустозвонством. Окружающие не понимают, что сбивают смысли, мысли, ведь нельзя творческий процесс запускать по желанию. Мы входим в образы, как актеры, проживая жизни своих героев. Невозможно, что я кану в вечность, хотя уже заглянула за ее порог. Мне столько нужно еще сделать и написать. Но понадобится ли это последующим поколениям? Ведь ушедшая Атлантида не оставила нам следов писательских изысканий, как будто у них не существовало ни писателей, ни философов, ни ученых. Все носители их познания исчезли вместе с ними. Или мы еще не нашли таковых. А мои стихотворения кому-нибудь будут нужны, когда меня не станет. Сегодня... В отсутствие дочери с удовольствием поработала над новой книгой. Удалось многое сделать. Хорошо, что захватила из Москвы ноутбук, чтобы сразу вносить коррективы в текст. Приходится признать, что на грамматическую проверку, готовую к изданию книгу, обязательно нужно будет отдавать. Только кому? Никак не решу. «Прошлую книгу отдавала своей школьной подруге, которая работает учителем русского языка, но лучше довериться профессиональному корректору. В издательстве мне предложили своего, но это дорого. Думаю. Спешу. Ведь время до назначенного срока сдачи в начале февраля пробежит незаметно, а мне, как и другим женщинам, с подобным онкозаболеванием предстоит вторая небольшая операция». Гонят себя эти невеселые мысли, но к ним все равно придется возвратиться сразу после новогодних праздников. Хорошее настроение мгновенно улетучивается, как только об этом вспоминаю. Вечером привезли довольную Милану. Она заскочила в квартиру с налета, бросилась ко мне, обняла. «Мама, мамочка, там так было весело, мы чуть и в воду не скатились, да? Представляешь, нас дед Сережа вылавливал, чтобы мы дальше на ватрушке не проехали». А еще там давали горячий чай, и шашлык был такой вкусный. Вот так обо всем в превосходной степени. А я порадовалась за нее, что ребенок не просидел вместе со мной дома, а побыл на свежем воздухе. Вдвоем с дочкой смотрели по ТВ церковную праздничную службу, жгли свечи. Милана, как всегда, без умолку задавала вопросы по поводу происходящей церемонии. Хорошо, что комментатор доходчиво все объяснял. Наша подмосковная квартира освящена несколько лет назад игуменом местного храма. Я чувствую в ней себя гораздо лучше, чем в Москве. Я считаю ее в большей степени своим домом. А дома, как известно, и стены помогают. От захлестнувшего одиночества и от невеселых мыслей я налила себе бокал французского вина, чтобы отметить свое одинокое, безлюбящего мужчины Рождество. Ведь если нет того единственного рядом, то ни с кем поделиться мыслями, не с кем разделить поздний ужин. Мертвый сезон наступил в одночасье, мысль ускользает за мыслью сквозь сон. Не помышляешь о воле, о счастье, а в голове колокольный трезвон. Не до любви, если жизнь еле теплит, словно мерцающий пламень свечей. На сквозняке огоньку не окрепнуть, А до людей хоть кричи, не кричи. Тихо и дома. И лень шевельнуться, Или ступить даже шаг за порог. Только б до талой весны дотянуться, Выпить бодрящего солнца глоток. Дмитрий отбыл сегодня в Новосибирск На неопределенное время так и не появившись больше у нас в Подмосковье. Не признается, когда прилетит обратно, а ведь мне необходимо запланировать с хирургами предстоящую операцию. Нужно искать другие возможные варианты, с кем оставить дочь на время моего отсутствия.